Глава двадцать Это он во всем виноват. Только об этом и мог думать Зак, когда небо почернело, а молнии засверкали над горными склонами. Гремел гром, земля сотрясалась, словно готова была разверзнуться у них под ногами. Но ему было все равно. Это он был во всем виноват. «Зак, бежим!» — крикнула Лу, приходя в себя перед лицом бури. Она потянула его за здоровую руку, но он не сдвинулся с места. Ноги примерзли к земле, а перед глазами встал прошлый август и мама, сидящая у его больничной кровати. Укус осы вызвал у него анафилактический шок. Как оказалось позже, он чуть не умер, в какой-то момент потерял сознание и больше ничего не помнил. Но она всю неделю не отходила от него ни на шаг. Жгучая боль... Пронзившее тело вырвало его из воспоминаний. Судорожно вздохнув, он покачнулся. Эта лупа тянула его за раненую руку. «Я не брошу тебя умирать!» — сказала она, толкая его к каменной арке. «Но оставаться не планирую!» На землю он рухнул уже по другую сторону. Вся магия мгновенно пропала, если раньше переход через границу сопровождался только этим, то сейчас разница между мирами была очевидна. Буря в диколесье валила деревья, а в реальном мире его встретил безмятежный летний денек. Арка покачнулась, и Зак осознал, что сестра до сих пор в диколесье. «Лу!» — закричал он. Она бросилась к нему и проскочила буквально в последнее мгновение. Арка разрушилась за ее спиной, и вместе с ней пропала и ужасная буря. Они долго лежали на неподвижной земле, пытаясь отдышаться. Но потом Зак усилием воли заставил себя присесть, прижимая к груди пульсирующую руку. «Это ведь правда, да?» — глухо сказал он. Вопрос был риторическим, он и так знал ответ. Но Лу все равно кивнула. «Прости!» — задушенно выдавила она, и Зак перевел на нее невидящий взгляд. «Это из-за меня мама отменила поездку». Он захлопал глазами, пытаясь собраться с мыслями. «Нет», — возразил он, — «это же я попал в больницу». «Ага, из-за меня», — горько сказала она, стирая слезы с грязных щек. Мама включила кондиционер на максимум и отказывалась выключать, потому что тебе нравилось сидеть в холоде. Я разозлилась, открыла дверь на улицу и ушла. Если бы не я, оса бы не залетела. Они смотрели друг на друга. Зак пытался осмыслить услышанное. Он не помнил, как его ужалили. Не помнил, чтобы Лу ссорилась с мамой. Зато помнил лицо Лу, когда врач сказал, что мама умерла. Помнил горе, с которым они справлялись в одиночестве, потому что даже трагедия не смогла сплотить их после долгих лет взаимного непонимания. «Ты не виновата», — тихо сказал он. «Ты же не знала. Мы не желали ей смерти». Лу сглотнула. «Если бы я не открыла дверь...» «Если бы я слушал маму и носил с собой эпинефрин...» «Все бы наверняка обошлось...» Со слезами на глазах перебил он. Лу промолчала, но отвела взгляд, и этого было достаточно. «Раз я не виновата, то и ты тоже...» Хрипло сказала она. «Это Феникс виноват. Ее убило дурацкое проклятие, а не мы!» Зак опустил взгляд. «Да, так и было...» но он все равно встал, пошатываясь, и прижал раненую руку к груди. «Это еще не конец», — сказал он. «Оливер не убьет Феникса сразу. Сначала вернется домой. Ему понадобится специальное оборудование, и до Пенелопы оттуда недалеко». Лу уставилась на него с открытым ртом. «Ты все равно хочешь спасти Феникса?» — пораженно спросила она. «Но...» «Его проклятие убило маму, я знаю. Но прошлое не изменить». А мама любила Феникса, любила Деколесье, а Деколесье любила ее. Мы не можем спасти ее, но можем спасти всех, кто был ей так дорог. Это наш долг. Лу открыла рот, но потом передумала. Я... я не могу, — тихо сказала она. Оливер прав. У Феникса был выбор, и если бы на месте Пенелопа был ты, я бы поступила так же. Нет, — твердо возразил Зак, — ты знаешь, что есть другой способ но если мы хотим спасти Пенелопу, Феникса и Деколесье, нам нужно идти». Она растерянно нахмурилась, побледнев, но Зак уже все решил. Подождав несколько секунд, он развернулся и пошел прочь. Если она откажется помогать, он справится сам. «Зак!» — позвала она. «Вернись, пожалуйста!» — он не ответил. И перешел на бег, хотя за последние дни его несчастные легкие и так настрадались. Рука пульсировала на каждом шаге, Но времени было мало, и он не мог терять ни секунды. Всего минуту спустя он добрался до знакомой грунтовки и остановился, сгибаясь и отчаянно роясь в рюкзаке в поисках ингалятора. Легкие горели, воздуха не хватало. И когда он кое-как вдохнул лекарство, то с ужасом осознал, что его слишком мало. Он все равно задыхался. Пошатываясь, Зак пошел по тропинке. Голова кружилась, но он узнавал дорогу, а значит до поместья оставалось недалеко. Он боялся, что в реальности между арками тоже будет несколько дней пути, как в Диколесье. Но обе оказались относительно близко. Ничего удивительного. Разумеется, Феникс защитил порталы от случайных прохожих, которые могли их разрушить. Но еще это означало, что Оливер, пусть и раненый, наверняка уже добрался до дома. «Окажись на месте Зака, вменяемый человек — Он бы отступил и подождал, пока ситуация разрешится сама собой. Он не мог бежать, даже передвигался с трудом, а утром забыл принять лекарство, что делало только хуже. Но ждать помощи было неоткуда. Равена Конрад и тетя Мерле любили Пенелопу и, не задумываясь, убили бы ради нее Феникса. Он не мог оставаться в стороне и смотреть, как исчезают жители Деколесья. Он всю жизнь сидел на месте, пока остальные двигались вперед, что-то делали... И попросту жили. Теперь его очередь. Поэтому он пошел в сторону дома быстро, но так, чтобы не усугубить приступ. Из груди вырывались громкие хрипы. Они наверняка были слышны за километр, но Зак ничего не мог с ними поделать. Единственное, что он мог, — это идти и не останавливаться. Дверь в особняк оказалась открыта. Толкнув ее, Зак валился в фойе и огляделся. — Куда пошел Оливер? — Наверх, к Пенелопе, на кухню. «Он пошел туда!» — раздался за спиной голос Лу. Пройдя в дом, она кивнула направо, и от радости Зак чуть не бросился ее обнимать. «Откуда ты знаешь?» — прохрипел он. «Феникс тебе показал?» «Нет», — ответила она с легким раздражением, «но там хранится старое оборудование, и туда ведут следы». Зак опустил взгляд, и действительно, грязные следы вели в заброшенное крыло поместья. Он пошел по ним, на середине пути остановившись, чтобы подышать в ингалятор. По идее, между приемами лекарства должно было пройти какое-то время, но сейчас ему было плевать. Распахнув двойные двери, они с Лу вошли в пыльный коридор, и Зак вытащил из рюкзака медицинскую маску. Носу стало щекотать, но он не мог бросить сестру. Из глаз потекли слезы, но каким-то чудом он умудрился ни разу не чихнуть, и вскоре они добрались до комнаты в конце коридора. «Пришли», — шепнула Лу, из под двери лился мягкий свет а изнутри доносился тихий стук что будем делать останьте здесь тихо ответил он я попытаюсь освободить феникса а если почему это я должна оставаться перебила она если уж идти то вместе мы команда не забыл не забыл прохрипел он недовольно на нее покосившись я хотел сказать что если оливер попытается сбежать вместе с фениксом я его ни за что не догоню а вот ты сможешь Луна хмурилась, но кивнула. Если он на тебя нападет, я в стороне не останусь. Знаю, слабо улыбнулся Зак, открыл дверь и вошел внутрь. Он сам не знал, что ожидал увидеть. Какую-нибудь жуткую лабораторию с булькающими зельями, видимо, или мрачное логово с острыми скальпелями, разбросанными по столам. Вместо этого перед ним вырос скелет дракона, окруженный охотничьими трофеями, от которых ему сразу же поплохело. Поборов тошноту, он прокрался мимо извращенной коллекции к стене, увешанной старомодным оружием. На полу, возле книжного шкафа, сидел Оливер. Сгорбившись, он лихорадочно листал дневники. На постаменте рядом стояла железная клетка. Феникс внутри недовольно нахохлился, но вел себя так, будто ему не угрожали расправой, а всего лишь слегка усложнили жизнь. «Так где же он?» — пробормотал себе под нос Оливер, и Зак мигом понял. Он ищет дневник с указаниями, как убить Феникса. Но он был у Лу, и раз Оливер искал его, значит, не помнил, что нужно делать. Но его бы это не остановило, что могло привести к самому худшему исходу — смерти и Феникса, и Пенелопы. Воспользовавшись моментом, Зак подкрался ближе, прячась за трофеями и постаментами. Но рано или поздно Оливер бы заметил его, и что дальше? Он не был вооружен, но лук с колчаном стояли у стены со старинными инструментами. Он бы легко до них дотянулся. Подобравшись как можно ближе, Зак притаился за постаментом с драконьим скелетом и оглядел Оливера, раздумывая, что делать дальше. «Чем бы отвлечь его, чтобы стащить феникса и убежать?» Дверь вдруг с грохотом врезалась в стену, и Зак, дернувшись, вжался в постамент. На пороге стояла Лу, опустив плечи. И Зак с ужасом заметил, что она плачет. «Что ты тут делаешь?» — испуганно спросил Оливер, потянувшись к Луку. «Ты был прав», — хрипло сказала Лу, стирая слезы. «Во всем. Насчет Диколесья и насчет Феникса тоже. И Нелопа не обязана умирать из-за этого, этого эгоиста. Я хочу помочь». Оливер медленно повернулся к ней лицом и спиной к Фениксу. «Я тебе не верю!» — сказал он, прицелился и подошел ближе. «Вдруг ты меня обманываешь!» «Феникс убил мою маму!» Дрожащим от ярости голосом выплюнул лу «Он разрушил мою семью! Из-за него я никогда больше не увижу друзей! Мы никогда не вернемся к папе!» Пользуясь ситуацией, Зак тихо бросился к клетке, от которой отошел Оливер. Подобравшись к ней, Он слабо улыбнулся Фениксу и прижал палец к губам. Тот, даже если не понял, не издал ни единого звука. «И как ты собираешься помогать?» — поинтересовался Оливер. «Мне осталось только добыть его кровь, и тогда...» «Ты спасешь Пенелопу», — сказала Лу. «Вот только крови у тебя до сих пор нет, потому что ты не помнишь, как ее добывать». Зак поднял клетку, стараясь не удариться прутьями о стену. Она оказалась тяжелее, чем он ожидал, и руку прострелила болью. Он поморщился, как Оливер умудрился пройти с ней через все диколесье. Вот что значит хорошие мышцы. И легкие, и ежедневные прогулки по лесу на протяжении последних двух лет. «Помню!» — прорычал Оливер, а Зак медленно пересек комнату, оставаясь у него за спиной. «Это не так уж и сложно!» «Еще как сложно!» — ответила Лу. «Знаешь, откуда я знаю?» Она достала из-за спины дневник, и Оливер тут же опустил оружие. «Он у тебя?» — ахнул он. «Откуда?» «Без разницы, долго объяснять», — сказала Лу, двигаясь вдоль противоположной стены. Оливер не сводил с нее глаз и, к счастью, не поворачивался к Заку. «Главное, что я могу тебе помочь. Но взамен мне кое-что нужно». «Что угодно», — тут же ответил Оливер, но быстро поправился. «Почти». «Ты дашь мне немного крови», — сказала она. «Я хочу исцелить брата». Зак, который практически добрался до двери, чуть не уронил клетку и уставился на лу с открытым ртом. «Она же шутила». «Исцелить?» — фыркнул Оливер. «Что-то я не заметил, чтобы он сильно болел». «Ты просто не представляешь, как ему тяжело», — сказала она. «В детстве я ночами не спала, потому что он задыхался. Все медсестры в реанимации знают его в лицо. Лекарства, больницы, врачи, приступы». «Он живет в вечном круговороте проблем. Он не ходит в школу. Мы не можем выйти ни в магазин, ни в кино. Каждый раз, когда он выходит из дома, ему приходится надевать маску. Не знаю, в Декалесе ему было нормально», без особой уверенности заметил Оливер. «Он же дошел до выхода». «Благодаря Фениксу», — ответила Лу. «Как ты не понимаешь? Ему помогла та магия, которая спасет Пенелопу. За последние несколько дней он сделал больше, чем за всю жизнь» но диколесье скоро исчезнет, проклятие будет снято, а я не хочу лишать его этой магии. Не хочу, чтобы мы постоянно боялись, что новый день станет для него последним. В горле встал ком, Изак задержался в дверях, хотя понимал, что нужно бежать. Лу притворялась, что поможет Оливеру, но не врала. Астма впервые не мешала ему. Он не гулял на свежем воздухе с самого детства, А диколесие словно вернуло ему здоровье. Кровь Феникса могла исцелить не только Пенелопу, но и его. И не было бы никаких аллергий, не было бы удушающей астмы. Даже в больнице, когда ему было отвратительно плохо, он не смел мечтать о подобном. Но разве это имело значение? Он не собирался отдавать Феникса Оливеру. Лицо опалил жар. Развернувшись, Зак попытался выскользнуть в коридор, но зацепился клеткой за дверь и лязг металла эхом разнесся по комнате. «Черт! Эй!» — крикнул Оливер, но Зак уже мчался по коридору, спотыкаясь о собственные ноги и старался не думать о сестре, которую бросил в одной комнате с Оливером и его луком. Едва не вышивив двойные двери, он побежал в фае, но когда завернул за угол, то чуть не столкнулся с Равеной. «Захария?» — ахнула та, прижав руку к груди. «Где ты? Это же...» Он протиснулся мимо, не обращая внимания на вопросы. У него была одна цель — выбраться из дома и как можно быстрее бежать в Диколесье. «Захария!» — крикнула она ему в спину. «Сейчас же вернись!» Но он уже выскочил на задний двор и, запинаясь, побежал через сад. Легкие сжимались, и дышать становилось сложнее с каждой секундой. Ему нужно было добраться до леса. Там можно было спрятаться, отпереть клетку и выпустить Феникса на свободу. Зрение плыло, голова кружилась, но Зак упорно мчался вперед. Еще немного. Он уже добежал до деревьев. Осталось совсем чуть-чуть. Нога зацепилась за корень, и он упал, сильно ударившись о землю. Клетка выпала у него из рук. И Феникс недовольно закричал, колотя крыльями опрутья. «Прости», — с трудом выдохнул Зак. Он попытался подняться, но перед глазами стоял туман. Пошатнувшись, он упал на колени — Встать не получилось, он понял, что дальше уже не уйдет. Неимоверными усилиями ему удалось выправить клетку. Неуклюжими пальцами Зак попытался отодвинуть щеколду, но та оказалась куда замысловатее, чем у обычной клетки, и перед глазами поплыли белые пятна. Он задыхался, он задыхался. — Ты хотел убежать? Серьезно? За спиной... Раздался голос Оливера, и Зак замер. Клетку можно было открыть. У него просто не получалось сообразить, что с ней делать. «У тебя не получится», — окликнул Оливер. «Это ловушка специально для фениксов. Скорее всего, единственная в своем роде. Они, знаешь ли, умные, справятся с обычной застежкой. Но с этой...» — он низко присвистнул. «Томас Уальт! «Ужасный, но гениальный человек!» Зак не слушал его. «Если он откроет клетку, Феникс улетит и...» «Заканчивай!» — резко бросил Оливер. «Повторять не стану. Моей сестре нужна кровь!» «Ну, животное...» — прохрипел он через невыносимую боль в груди. «Они же... Они же...» «Последний раз повторяю! Плевать мне на этих тупых животных!» Зак услышал звук натянутой тетивы и зажмурился так и не отпустив Щеколду. Оливер мог делать с ним все, что угодно, но Зак не собирался сдаваться без боя. Оливер выпустил стрелу, и Зак бросился на клетку, закрывая Феникса своим телом. Чем бы все ни закончилось, он надеялся, что папа и Лу поймут, что им двигало, и не будут сомневаться, что он их любил. Но прошла секунда, затем вторая... За спиной раздался тихий гортанный хрип. Зак открыл глаза, и хотя зрение плыло, он обернулся, пытаясь понять, в чем дело. В двадцати шагах от него стоял белый, как полотно Оливер, с луком в руках. Позади прихрамовая посаду бежала Равена, а Лу рухнула на колени перед Заком. Из ее живота торчала стрела.